Глава тридцать третья Лишь въехав в закрытую глухим высоким забором территорию, перестали всматриваться во вовсю вокруг. Амбалы покинули салон, и я не заставила себя ждать. Выскользнула из автомобиля прямо в руки Адама. Он коротко перебросился парой фраз со своими людьми и повел меня в сторону дома. Дом был огромен. На мансарде второго этажа, утопающий в зелени, Стояла недовольно сверкая глазами Кристина, в обтягивающем, словно вторая кожа, переливающемся на зимнем солнце комбинезоне с глубоким декольте. Когда мы вошли в гостиную, она была уже там. «Зачем ты привез ее сюда?» — взвизгнула девушка. «Девки живут в городской квартире». Она распахнула рот выдать еще продолжение тирады, как Адам осадил ее. «Крис, у тебя есть работа. Иди выполняй. Все, что происходит в доме, тебя не касается. Кристина бросила на меня злобный взгляд и молча развернулась. Походка от бедра, призывно покачивая бедрами ушла. Она живет здесь? Нет. Он набрал сообщение в смартфоне, и практически в эту же минуту из другой двери показалась Елена с Давидом на руках. А вот и мамочка приехала. Здравствуйте, Ева Александровна. Как вы себя чувствуете? Вас не рано выписали? «Все хорошо», – выдохнула я и протянула руки к Демиду. «Нельзя», – клянился между нами Адам. «Елена, не позволяйте брать Демида на руки и поднимать его. Ева Александровна только после операции». «Я все понимаю, все понимаю», – затараторила няня. «Покажи комнаты. Ева, я уеду. Если что-то нужно, обращайся к Ханчу. Он всегда в доме». Мы с Еленой и Демидом остались одни. Я устала, опустилась на диван. Она присела рядом, отпустив Демида исследовать журнальный столик. «Как вы? По правде? Слишком быстро вас выдернули из больницы. Так же нельзя?» Заохала Елена. «Все в порядке, Елена. Я сносно себя чувствую. Хотя, признаюсь, очень боюсь, как все отразится на малыше». Инстинктивно положила руку на живот. «А вы? Когда вас с Демидом перевезли?» «О, это было вчера». Сразу после того, как вас увезли, приехал Давид Муратович и лично сопроводил нас сюда. Я вещи ваши собрала, все здесь. Пойдемте, покажу вашу спальню, и вам нужно отдохнуть. У меня есть медицинское образование, буду менять вам повязки и сниму, когда придет время, швы. Спасибо за заботу, Елена, — я улыбнулась. Тот факт, что она заменит медсестру, а не Адам, меня порадовал. То, что он заявил врачу, что сам умеет управляться совсем, меня немного смутило. На втором этаже меня ждал сюрприз. Спальня, которую мне определили, была общей с Давидом. В ступоре я остановилась посреди комнаты, беспомощно глядя на двуспальную широкую кровать, заправленную черным постельным бельем. Я ничего не могла поделать, Ева Александровна. Давид Муратович приказал обустроить вам все в своей спальне. Вот тут ваши вещи. Она прошла к шкафу, внутри которого оказалась довольно большая гардеробная. «Там ванная комната», — восхищенно проговорила Елена. «Вы не представляете, какие здесь ванные комнаты? Я такое только в кино видела». «Ой, простите меня за мою болтливость». Она виновато опустила глаза. «Что там такого прекрасного? Золотой унитаз?» Елена хмыкнула, прошла впереди меня к двери и открыла двери. Большое панорамное окно с видом на заснеженный сосновый бор. Перед окном двухместная ванная с покатыми краями, словно действительно из фильма про средневековье. В стороне вдоль стены находилась душевая кабина за стеклянной перегородкой, метра три в длину. «Но как вам?» Елена восторженно смотрела на рощу за окном. «Неожиданно. Знала, что вам понравится. Мы вернулись в комнату» и Елена с Демидом ушли заниматься в его комнату, наказав мне отдыхать. Я снова вернулась в ванную. Она шикарна. И я бы с удовольствием нырнула бы сейчас в горячую воду, но нельзя. Осторожно умывшись, я решила, что раз дали время отдохнуть, значит, так и надо поступить. Сон меня почти сморил. Я, закутавшись в одеяло, лежала спиной к двери, когда она приоткрылась, пуская внутрь постороннего. Меня обдала запахом чужих духов. Кристина. «Уже в койку его запрыгнула?» Прошипела она. Сдергивая одеяло, заставила спрыгнуть с кровати. «Тебя вроде не приглашали войти». «Это тебя сюда не ждали. Зачем ты приперлась? Решила вернуть себе Давида?» «Не выйдет. У тебя был шанс. Где ты была все это время?» Абрамовская потоскуха. «Пошла вон!» Сердце заходилось в бешеном ритме. «Вон, я сказала!» «Что, не нравится?» Он сам так говорил, когда приберет к рукам все имущество брата и вышвырнет его с потаскуха из города. Только тогда успокоится. «Какого сука черта ты в него вцепилась, дрянь!» Она подскочила в несколько прыжков, пытаясь схватить за волосы. Я отскочила, перехватывая ее руки, но сил в ней было поболее, и она повалила меня на пол, хватая за волосы и цели с ногтями второй рукой в лицо. За всю нашу борьбу я могла только прикрывать живот и отбивать нападки. Мы кричали, извивались и пытались достать друг друга, не знаю, сколько времени, пока в один момент Кристина не завалилась на бок, вцепившись когтями в мои плечи, утаскивая меня за собой. — Ева Александровна, вы живы? — рядом тряслась бледная Елена со слезами на глазах. В руках она держала тяжелый подсвечник, которым и огрела Кристину по голове. Помогла мне встать, а я заохала. В этот момент в комнату влетели охранники. Ханч, Адам и Давид. Все трое бросились ко мне, перешагивая через свою усердную работницу, лежащую ничком на полу. Я, прислонившись к кровати, держалась за бок. Сорочка пропиталась кровью. Плечи, расцарапанные когтями, нещадно жгли. С головы, казалось, сняли скальп. И челюсть, которой я ударила в нос Кристину, тоже ныла и болела, не говоря уже о тянущей боли внизу живота и дрожащих ногах. Кажется, меня начала накрывать истерика, потому что я не могла ответить ни на один вопрос, лишь судорожно всхлипывала. — Вы не видите ей плохо? Поднимите ее на кровать! — раскомандовалась Елена. — Быстрее! О, Господи! Швы разошлись! — Отдам! Неси аптечку поживее! В ее положении нельзя подвергать ее такой опасности. Я бы на вашем месте хорошо подумала. Зачем вы привезли ее туда, где ваши же люди готовы убить? Господин Разгоев, вам нужен ваш наследник?» Елена вдруг превратилась в фурию. Она хлестко выговаривала Давиду каждое слово. «Если нужен, потрудитесь обеспечить безопасность». «Вы все сказали? Зашивайте уже. Вышли все. И унесите ее». Кивнул на лежащую на полу Кристину. Больше я уже ничего не слышала. Как рассказала мне потом Елена, она вколола мне снотворное.